Город в Тайге. История Тюмени. Тюмень началась с древнего татарского города Чингитура. Считается, что его основал сибирский хан Тайбуга. Неизвестно, кем был легендарный Тайбуга и что связывало его с монголами, но он покорил для монголов народы Иртыша и Аби, создал тюменское ханство и построил на реке Туре, притоке Тобола, свою столицу, которую в честь Чингисхана назвал Чингитурой. Место у столицы оказалось стратегически важным. Тобол, Иртыш и Обь связывали таежную Чингитуру с Великой Тундрой и Великой Степью. В конце XIV века власть в Тименском ханстве захватил хан Тахтамыш, тот самый, что в 1382 году сжег Москву. В конце жизни Тахтамыш, разгромленный Тамерланом, бежал из Поволжья и укрылся в Чингитуре. Но темник Едигей и хан Чогре Нашли его даже в далекой Сибири. В 1406 году ордынские татары разгромили тюменских и убили Тахтамыша. Высший взлет Чингитуры случился в 15 веке. В городе стояли дома из сердцевого кирпича, бревенчатые караван-сараи, мечети с минаретами выше елей и целые улицы юрт с конскими бунчуками. Хан Ибак чеканил тут серебряные дерхемы и набивал сундуки пушниной. Но Ибака отравили, и власть перешла хану Мухаммеду. А он перенес столицу Тюменского ханства в город Искер на Чингитура начала умирать. За сто лет постройки покосились и заросли травой. Валы размыло весенними ливнями, а легкие юрты перекочевали в новую столицу. И Ермак взял этот город без всякого сопротивления. Может быть, к этому времени здесь вообще никто и не жил. Тюмень обогнала в развитии Тобольск в конце XIX века. Столичные амбиции Тобольска потерпели крах в начале XX века, когда через Тюмень прошла Транссибирская железная дорога. Открытие нефти в Приобье во второй половине XX века придало Тюмени новый импульс развития, но расцвета город достиг уже в XXI веке, когда Тюменская область превратилась в главный источник нефти и газа. Бывший разбойник добыл для Руси бесценный дар – пушную, рыбную и моржовую Сибирь. Однако после гибели атамана появилась опасность, что русская власть потеряет контроль над новыми богатейшими территориями. И в январе 1586 года царь Федор Иоанович спешно направил в Сибирь отряд в 300 казаков и стрельцов, под началом воевод Василия Сукина, Ивана Мяснова, и письменного головы Данила Чулкова. Летом воеводы пришли на Туру и принялись возводить первый острог для охраны восточных границ. Русские не стали возрождать Чингитуру. Они понимали, что земли в Сибири не перемерить, а строить новое всегда проще, чем латать старое. Для крепости воеводы выбрали место возле пустыря Чингитуры на просторном мысу. С запада мыс был ограничен врагами и речкой Тюменкой. а с востока – крутым берегом Туры. Казаки и стрельцы вырубили лес, соорудили частокол, с южной неприкрытой стороны мыса выкопали ров и насыпали вал. Острог получил восемь башен. За стенами стояли воеводский двор, съезжие и караульные избы, хлебные амбары и две церкви. Городок назвали Тюменью. По времени основания это был первый русский город в Сибири, но по значению второй – Главной магистралью освоения Сибири был Иртыш, а его стерек Тобольск. Тюмень же охраняла дорогу из Москвы и потому стала перевалочным пунктом, речной пристанью и верфью. Сначала город заселили служилами, но слухи о сибирских богатствах быстро распространились по России, и в Тюмень потянулись гулящие люди из Чердыни, Сыльвычегодска и Великого Устюга. Город разрастался. В 1596 году Налаживать торг с новыми жителями Чингитуры прибыли бухарцы, торговцы из Средней Азии. К городу подошел нарядный караван. Азиаты в диковинных одеждах вели невиданных двугорбых животных с цветными попонами и огромными тюками на боках. Купцов охранял большой конный отряд. Воины, вооруженные луками и кривыми саблями, носили разноцветные стеганые халаты и кожаные сапоги с острыми, задранными вверх носками. Тюменский воевода Долгорукий обрадовался каравану, но, соблюдая военную осторожность, в город купцов не пустил, а выделил им место на высоком берегу за Турой. Так в Тюмени появилась Бухарская слобода с юртами, лавками и собственной мечетью. Вскоре в Тюмени появились еще две слободы. В 1601 году из России прислали охотников, которые занимались ямской гоньбой, и они основали ямскую слободу. А через 20 лет в город пришли кожевенники из Устюга. Выделка кожи была делом специфическим, с запахом и ядовитыми отходами. Она требовала проточной воды, поэтому мастера всегда селились особняком. Кожевенную слободу построили за Турой, чуть ниже Бухарской. Для пущего обережения в 1608 году город с двух сторон прикрыли монастырями-крепостями. Преображенский мужской монастырь поставили на мысу у Ямской Слободы, а на противоположном конце города возвели женский монастырь. Сейчас он Успенский. Структура города получилась прочной и правильной. Монастырь, Кремль, Посады, монастырь. Центром была торговая площадь у крепостной Спасской башни. Здесь стояли две церкви, таможня, кружала и богодельня. Все селение опоясывала линия бревенчатых стен и башен. В середине XVII века в Тюмени было уже девять церквей, гостиный двор на погребах, таможенная изба на амбарах, двор митрополита и тюрьма. Через посады и Кремль проходил московский тракт, вдоль которого и тянулись подворья. Путешественников изумлял гигантский многоярусный бревенчатый мост через глубокий овраг речки Тюменки. В начале XVIII века в Тюмени жили 3000 человек. Тюмень считалась большим городом. В 1700 году воевода Осип Тухачевский начал каменное строительство. Он заложил амбары и Благовещенский собор. В 1702 году из Тобольска прибыли зодчий Федор Чайка и каменщик Кирилл Шадрин. Они достроили амбары и возвели основную часть собора, а потом вернулись в Тобольск. собор тюменцы доделали уже своими силами. Это был первый в Сибири храм кораблем, высокий подклет, мощный барабан о восьми гранях, купол с ребрами и четыре малых главы по углам. Собор был пестрый и радостный, красный кирпич, резные украшения из белого камня, полосатые маковки, черепичные кровли в косую клетку. Но в 1705 году страшный пожар уничтожил всю Тюмень. Уцелели только собор и острог, и воевода Данила Копьев отстроил город заново.